Глава двадцать вторая. Поединок в степи. в первую половину ночи, я спал без сновидений. Неожиданное пробуждение стало полным кошмаром. «Платон, если не желаешь смерти всем остальным, выходи из палатки. Разговор имеется». По голосу я узнал недавно встреченного Дрэга. Взбодрился моментально. «Догнал все-таки, сволочь! Сейчас выйду!» Пробурчал я и начал одеваться, удивляясь поведению островитянина. Странно. Что за церемонии? Мог ведь просто взять меня тепленьким. Или у какую какое-то табу на захват спящих. Или он считает, что отбирающий тень алтарь у меня всегда под рукой. Нет. Вряд ли дело в этом. Мне вообще ничего не ясно. Пойти, что ли, спросить, с какого бана я до сих пор жив? Кто это? Ишит также проснулся. Откуда он тебя знает? Первую половину ночи мы дежурили вместе. Целитель вскочил быстрее меня и сейчас в щелочку полога палатки наблюдал за происходящим снаружи. Дрэк пожаловал. Поспать не дал, скотина. Мысленно припечатал его гораздо более емкими выражениями, пытаясь придумать способ спасения. В голове появилось несколько вариантов начиная от применения ножен поглотителя и заканчивая использованием мощной воздушной волны. Однако подспудно крепло ощущение, что ни один из них не сработает. — Он там не один, — доложил целитель. — Вижу еще троих чужаков. Всех наших уже повязали. Ты пока не выходи из палатки, пойду узнаю, что им надо. — Ни что, а кто? Рабы. Ответил целитель, ловким движением перекинув складное копье из левой руки в правую. «Это не про нас. Как говорил один мой знакомый, мы не рабы, рабы не мы», — вспомнил я присказку домовского сторожа. У дрэгов иное мнение, Алтон. «Вот сейчас и произведем обмен мнениями», — до хруста в костяшках жал кулаки. «Только не торопись лезть в драку, наверняка они все волшебники». К тому же обладают портальной магией. Постараюсь, — кивнул Угаю, подходя к выходу. Поправил куртку, проверил, насколько надежно висит на поясе вечно отцеплявшийся кистень и вышел из палатки. — Этот, что ли, ценная добыча, Кадурк спросил моего знакомого другой Дрек. Вижу, он недавно тень потерял. — Видит он, — мысленно пробурчал я. — Мало ли чего я потерял в этой жизни. Например, целый мир но это не повод нападать на меня и моих людей. Главное, не сколько он потерял, а сколько еще осталось, ответил Кадурк. Разговаривали оба на том языке, который я смог понять первым, услышав в этом мире. Значит, моего заклятого знакомого зовут Кадурк, А приятель-то его и выглядит внушительнее, и ряха у того более отъевшаяся, да еще непрерывно ухмуляющаяся, так и хочется съездить по ней чем-то увесистым. Я осмотрелся. Всего насчитал четверых дрэгов. Из них двое чуть в стороне стерегли наших. Достать туда моими заклинаниями ветра было сложновато, ведь их эффективная дальность составляла чуть больше 30 метров. Наши лошадки спокойно паслись неподалеку от пленников. Других скакунов поблизости не заметил. Неужели пешком пришли? Или через свои порталы? И сколько в твоем ценном теней... Мордастый островитянин кивнул в мою сторону. А вот Кадурга и его собеседника я бы мог накрыть волной ветра. Они стояли всего в десяти шагах. «Думаю, больше двух», — нехотя ответил знакомый Дрек. «Ладно, когда выпотрошу паренька, так уж и быть. Расскажу о его содержимом. Еще один потрошитель на мою голову, и все-то им не дают покоя чужие тени». Как бы этим охотникам за личной собственностью понагляднее объяснить, что они мои? Очередная ухмылка Бордатова меня задела. Кто кого выпотрошит, еще большой вопрос. Чего разбудили? По делу приперлись или просто языки почесать? Ого, так он даже говорить обучен, а еще и наглости не занимать. Я ж тебе сказал, добыча ценная, хмыкнул Кадург и обратился ко мне. Расклад такой, Платон. Мы тут захватили трех необыкаких бойцов и готовы выставить их на кон. Выиграешь, они твои. Проиграешь, ты с целителем добровольно станешь собственностью победителя. Ёжики-эбонитовые. Эти уроды приперлись в нашу степь, как к себе домой. Да еще и условия ставят. И ведь в данной ситуации не откажешься. Стоп. Что значит его добровольно? Это все равно, что сказать «или прыгай головой вниз со скалы, или записывайся в рабы». Оба добровольные варианта из серии «Черт дьявола не лучше», а третьего нет. «Во что играть будем? Шашки, шахматы, карты? Или в камень, ножницы, бумага?» Решил уточнить расклад, а заодно показать, что не испытываю страха перед ними. Целитель все-таки вышел из палатки и стал рядом. «Все гораздо проще, Платон. Поединок один на один». «Сначала с ним, потом, если одержишь победу, со мной», — объяснил Кадург. «Такие игры меня абсолютно не устраивали. Наверняка, что один, что другой — сильные воины. К тому же еще и волшебники. А я, по местным меркам, лишь одаренный». «Спроси, с чего вдруг они решились не зайти до поединков? Обычно дрэги просто хватают, что смогут, и тут же смываются». Негромко заговорил и шит на древнем наречии, которое стало вторым доступным мне языком в этом мире. Они нас не понимают, решил уточнить, перейдя на тот же язык. Не должны. Кадурк, если не ошибаюсь, это речь ушедших, заговорил мордатый дрек. Ладно, угай, но откуда второй? В нем много загадок, хидрак. Теперь мне стало известно имя второго Дрега, первого в очереди на поединок. «Мой друг хочет узнать, с чего вдруг мне выпала такая честь», — перешел на речь, понятную островитянам. «Или теперь вы каждому встречному предлагаете сразиться?» «Нет, тебе просто повезло, Платон. Звезды на небе сложились удачно», — ответил Кадурк. «Так может, в продолжение моего везения и вы бы топали отсюда, куда подальше. А то мало ли...» «Пройти мимо и не захватить добычу — это не по-нашему», — покачал головой Дрек. «Иногда добыча со страху может сама пришибить охотника. Вдруг я начну вас бояться». «Хорош болтать», — встрял Хидрак. «Либо выходи в круг, либо обойдусь и без твоего согласия». «В круг?» — удивился целитель и сразу кивнул. «Мы согласны. Только сначала нужно оговорить правила и выбрать того, кто станет их гарантом». Меня встревожило вмешательство Ишида, но он дал понять, что объяснит все позже. Пришлось соглашаться, и о дрегах, и о степи Угай знал гораздо больше меня. Правила просты. Когда я вышвырну этого слабака за пределы круга, он сам накинет ошейник раба. А чтобы никто не получил увечи и дуру не перенапрягся, никому магией не пользоваться. Оружие не брать, кратко перечислил Хидрак. Впрочем, свою бесполезную булаву он может оставить. Ежели не боится, сам ею пораниться. В моей торбе, незаметное снаружи, находились арбалеты, ножны от поглотителя. Мелькнула мысль завуалированно обговорить и наличие торбы, но сам же и передумал. В драке я вряд ли успею вытащить оружие, да и секреты сумки врагам показывать не стоит. «Гарантом соблюдения правил пусть будет степь», – неожиданно заявил целитель. Кадурк округлил глаза, а Мордатый лишь махнул рукой. «Да хоть небо со звездами призывайте в свидетели, мне все едино. Давайте уже начинать». Еще один момент. Не удержался, чтобы не вставить свои пять копеек. «Если первый бой выиграю я, мои люди получат свободу, и никто из здесь присутствующих не будет вредить их жизни и здоровью». «Без проблем, ты все равно проиграешь», самоуверенно заявил Хидрак. «Не проиграю». Дрек подошел и протянул руку для заключения своеобразной сделки. «Твое право разбить, как слабейшего». Он хмыльнулся, глядя на меня сверху вниз, хотя был со мной почти одного роста. «Тогда призываюсь степь в свидетели». Брякнул, абсолютно ни на что не рассчитывая, пожал руку и разбил наши пари. Сразу после моих слов четыре молнии красного цвета пронзили землю слева и справа неподалеку от нас. Грома за ними не последовало. «Степь приняла на себя обязанности гаранта», — торжественно произнес целитель. Пожалуй, его одного произошедшее не удивило. Наверняка Угай ожидал чего-то подобного. Остальные, что пленники, что дрэги, были сильно ошарашены. Да я и сам на пару секунд впал в ступор, но постарался быстро собраться перед поединком. «Вот теперь можно и в круг», — кивнул я. Кадурк, почему мне кажется, что это твоя очередная подстава?» и одарился племенника недобрым взглядом. «А ты хотел, чтобы дорогая добыча доставалась по щелчку пальцев?» – выдавил из себя Дрек. Окружность, очерченная одним из дрегов, присматривающих за пленниками, больше напоминала овал с габаритами 20 на 15 метров. Внимательно осмотрев площадку для боя, отметил, что она практически не имела неровностей. «Интересный ринг, получается». Жаль, нельзя применять магию, а то бы противника за раз ветром сдуло. Теперь придется поработать кулаками. Когда я последний раз ими пользовался? Да не так уж и давно, когда отморозки пытались отобрать тень ярго. Этот их соплеменник, похоже, вздумал забрать все, а еще и второй на подхвате. И почему Ишит уверен, что мне повезет? хоть бы поделился своими догадками, а то у меня и грамма уверенности в своей победе нет. Разве что рассчитывать на русские авось. Как же мне их. Бой, произнес Кадурк, и мы одновременно перешагнули черту овала с разных сторон. Можешь сам выйти из круга, и тогда не будет больно, оскалился Дрек. Тебе? А с чего меня должна волновать твоя боль? Моя? Ха-ха. Шутить любишь? Ну-ну, очень скоро тебя отучат от этой привычки, раб. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Да, действительно, что-то я заболтался с ничтожеством. Пора указать тебе твое место». В мгновение ока он оказался рядом и нанес удар, от которого я тут же улетел на пять метров, что удивительно, в центр круга. Чё глаза вылупил? Я тебе сразу предлагал выйти из схватки, а теперь закончу только тогда, когда сам наиграюсь с новой игрушкой». «Игрушкой?» «Развлечься, значит, вздумал». Почувствовал, как кровь буквально вскипает в жилах. «Ладно, сейчас поиграем». Он оказался рядом, и я вскочил и отпрянул влево. Он дважды промазал. Еще пару раз мне удалось увернуться, а затем в развороте даже нанести удар пяткой в район почек. Теперь и его отбросило на пару шагов. Но вскочил гад быстро. «Ха! Так даже интереснее! Ничтожество! Хоть чему-то ты обучен!» Дрэк ринулся в новую атаку. Блокировка его удара руками сразу показала. Больше так лучше не делать. Тут бы щит не помешал. Или металлические наручи. Нужно избегать прямых ударов, только скользящие. Кости у гада явно крепче моих. Может, у него и морда лица каменная. Надо хоть раз ее опробовать на ударостойкость. Я прыгал, кувыркался, делал немыслимые пируэты, лишь бы не столкнуться с его кулаками, изредка пытался выдавить ответки, очень осторожный, опасаясь контрзахвата. Всех моих усилий хватило лишь на попадание в плечо, и при этом сам получил несколько скользящих ударов. Последний капитально сотряс башку, после чего мне нестерпимо захотелось наплевать на правила и врезать воздушным кулаком. «Не сметь, Платон!» – мысленно заорал на себя. Бой проходил полностью под его диктовку, и не намечалось никакого выхода, ситуация лишь ухудшалась. Даже подумать о своих действиях не представлялось возможным, все внимание уходило на оборону. Кулаки сбил в кровь, синяков, наверное, не считано, а еще собственная булава все бедро шипами исколола. Резко разорвал дистанцию и снял ее с пояса. «Мальчик решил напугать дядю палочкой? Хочешь, я ее тебе в задницу засуну?» Хидрак хищно оскалился, но атаку прекратил, переводя дух. Ты бы поменьше к чужим задницам примирялся, извращенец. Так и зубов можно не досчитаться. А ведь за время нашей схватки ни одного раската грома не было. Или я их просто не слышал. Скорее ты потеряешь обе челюсти, чем у меня хоть один зуб выпадет. Может, поспорим? У меня в голове наконец возник хоть какой-то план. А у тебя есть что поставить на кон? «Конечно!» — я заметил выражение лица противника после появления красных молний. Помимо удивления, на нем читалась нескрываемая зависть. «Знаю, как вызывать красные молнии. Могу добровольно рассказать». Пока Дрек размышлял, прихрамывая, подошел ближе к черте, в надежде, что хидрак заглотит наживку. «Вроде как я собираюсь покинуть круг, лишь бы не выполнять эту часть сделки». «Еще одно пари!» Прямо в кругу во время поединка? Ха, такого что-то не припомню. Какую ставку хочешь с моей стороны? Ты и твои подельники немедленно уберетесь из степи на весь сезон. Мне нужно было избавиться от второго поединщика. Я уже сейчас едва стоял на ногах, и драться второй раз было заведомо равносильно проигрышу. Согласен. Ты добровольно и немедленно открываешь свой секрет, но не во все услышание. Только мне. И я согласен. После твоего проигрыша этого делать не придется. Забавный раб мне достанется. Может, я тебя даже и не продам сразу. Сначала выиграй пари. Если не передумал, топай сюда. Теперь разбиваешь ты как слабейший. Я постарался придать лицу снисходительное выражение. Скоро увидим, кто из нас слабейший. А сейчас отойди от черты чтобы наш поединок не закончился сразу», — предложил он. «Кто тебе мешает перекрыть мне доступ? Или твоих мозгов даже на это не хватает? Слушай, я ведь запросто могу из тебя отбивную сделать. Своей болтовней только время тянешь, а у меня еще дел не в проворот. Скоро у тебя их станет еще больше». Он решительно направился к черте и занял самое удобное для моей задумки место произнес условия сделки и разбил пари. А потом сразу вылетел за пределы круга, когда ядро кистеня выстрелило ему в зубы. Поединок выиграл Капрал Платон, объявил целитель и четыре молнии подтвердили его слова. Ядро все же не убило Дрега. Наверное, морда у него почти каменная. Мой противник приподнялся буквально через пару секунд. Итогом своеобразной пластической операции я был абсолютно доволен расквашенный нос разбитые губы магия запрещена условиями не хотел признавать свое поражение хидрак выплевывая два выбитых зуба с каких пор сжатый воздух считается магией возразил я будешь оспаривать решение степи нет после небольшой паузы ответил дрек тогда почему вы еще здесь кадурк прорычал проигравший тебе лучше не попадаться мне на глаза Три дрэга исчезли бесследно. «А тебя? Разве это не касается?» — спросил я, выходя за пределы круга. «В твоем паре речь шла о подельниках неудачника. Это не про меня, так что продолжим. Теперь моя очередь входить в круг, Платон». «Минуточку!» — придержал меня целитель. Он шепотом сказал несколько слов и побежал к пленникам, чтобы их освободить. «Стоять!» — закричал кадурк Дрек попытался создать заклятие, но внезапно возникшие четыре красные молнии едва не подожгли ему обувь. «Как ты это делаешь, щенок?» Островитянин отступил на несколько шагов назад, и маска показного добродушия сползла с его лица. «Неужели надеешься, что я стану тебе отвечать? Не дождешься. Я не разговариваю с теми, кто оскорбляет и угрожает жизни мне или моим друзьям, да еще самым нечестным образом отбирает мою собственность намекнул на поглотитель. «Договор был на два поединка, и степь это слышала», злорадно напомнил Кадурк. «Верно, но тогда на кону были мои друзья. Сейчас они свободны, и никто из присутствующих не имеет права вредить их жизни и здоровью». «А ведь я могу разобраться с тобой и без круга», начал угрожать Дрек. «Можешь». Однако и я, и мои друзья имеют полное право вредить твоему здоровью и жизни. Пограничники сейчас выглядели весьма решительно. Возможно, ты опять выкрутился, но это не будет вечно, Платон. Что ж, зайду в другой раз. Почти выплюнул он и испарился. Освобожденные поспешили ко мне. — Алтон, ты, ты могучий боец! — восхищенно произнес Алгай. Этого могучего, если вы успели заметить, едва тонким слоем по не раскатал обычный дрэг. Хорошо, что он оказался слишком самоуверенным и жадным. Алгай прав, поддержал ефрейтора проводник. Ты отлично показал себя в бою с дрэгом. А еще очень умно составил пари с островитянами. Присоединился целитель. Надеюсь, никто теперь не сомневается, что не только вард, но и степь благоволит нашему капралу. После его слов до нас донеслись отдаленные раскаты грома. Парни радостно заулыбались, словно услышали прекрасную музыку. А мне сейчас хотелось развеять некоторые сомнения. «Ишит, мне показалось, или во время нашей схватки вокруг было тихо?» «Не показалось», — усмехнулся он. «Степь наблюдала за тобой, затаив дыхание». Несмотря на победу, ощутил, как подрагивают коленки и трясутся руки. Поединок дался мне слишком тяжело. Не знаю, откуда уже второй раз взялись умения и сила. Организм однозначно не был готов к подобным нагрузкам. Наверняка, помимо сбитой кожи на руках, на всем теле останется множество синяков и ссадин, и заживать они будут долго. Хотя, почему я так решил? «Ишит, не поможешь!» Показал ему соднящие раны на руках. Мы вдвоем вернулись в палатку. Закончив сеанс исцеления, он посоветовал хотя бы четверть часа отдохнуть, а сам вышел. Да и нервы успокоить мне точно не помешает. Мысленно согласился с целителем и сел в позе лотоса. «Видел твой бой, Платон. Слишком много сил тратишь». Тихий голос прозвучал неожиданно, но я даже не вздрогнул, просто открыл глаза. «Помню тебя. Заглянувшего на огонек у Гая я узнал». Видел его раньше вместе с шаманом. «Ты ко мне или к целителю?» «Это упражнение в новой реальности проявляло себя гораздо эффективнее, чем в моем мире. Я практически сразу впадал в состояние отрешенности. При этом ясность мышления начинала зашкаливать. Мог за пару секунд перемножить пятизначные числа». «К тебе», — ответил он, — «изгой племени для всех нас отрезанный ломоть». «Слушаю тебя». Никакого страха от его неожиданного появления не возникло. Мозг подсказал, этот человек, если бы захотел, давно мог прикончить любого. Значит, явился не за этим. «Хочу предложить тебе обмен услугами», — произнес он. «Я сделаю так, что Кадурк не сможет причинить тебе вреда, а ты за это спасешь Ашида, который нынче откликается на имя Ишит. Я при любом раскладе вытащу его из беды, он же в моем отряде». «Спасешь, когда тебе очень не захочется этого делать», — уточнил Угай. «Пусть будет по-твоему», — я пожал плечами. «А как ты убережешь меня от Кадурга? Он принес клятву на крови не причинять вреда жителям деревни Хаши, а у меня есть право принять в свой дом любого достойного». «А откуда ты знаешь, что я достойный?» «Тебя признала сама степь. Разреши твою руку». Протянул ладонь и во время рукопожатия почувствовал жжение. «Захочешь кому-то доказать, что ты имеешь жилище в нашей деревне? Просто скажи. Я из Хаши». «И что будет?» Я внимательно всматривался в собственную ладонь, но так ничего и не заметил. А когда поднял глаза, в палатке уже никого не было. «Интересные кадры обитают в Угайских деревнях. Прямо человек-невидимка. Или здесь снова замешаны порталы?» «Ну, скажу. Я из Хаши». Засветившаяся на ладони треугольная печать сняла все непрозвучавшие вопросы.